Глава двадцать третья Неимоверными усилиями они успели всё. С едой помогла сестра Талана, та самая, которую приставили к невесте изначально. Она принесла к шатру гостей корзину с печёными яйцами местных птиц, полоски копчёного мяса в связке и большой бурдюк воды. Пока невесту собирают, её родственники должны набираться сил для битвы с родственниками жениха. Битвы? Заинтересованно спросил девочку Эрнарен, и из подволь принялся расспрашивать её о традициях бедирских свадеб. Девочка отвечала охотно. Она и сама входила уже в возраст невесты и отчаянно мечтала о собственной свадьбе. Оказывается, родичи невесты должны защищать её палатку от родственников жениха. «Всё это без оружия, но можно брать всякие смешные штуки». «Смешные?» – Эрнарен жаждал подробностей. «О, тут развлекаются как могут». Звенел колокольчиком голос будущей невесты. Кто берёт дохлую птицу, к тот удел. Один воин из соседнего клана бился носком, набитым шерстью, а другой махал платками. В общем, всё что угодно, чтобы не поранить соперников, а только унизить их. И как определяется победитель? Не отступал старлей. Пока все кричат и бегают вокруг палатки, жениха крадёт невесту и уносит её на обряд, блестя глазами рассказывала Тирна. И когда она уже жена, они возвращаются. Тогда их поздравляют, дарят подарки, а те, кто бились, идут мыться к большим корытам. Им туда приносят еду и напитки. После жаркой битвы мужчины веселятся, много пьют, горланят песни, братаются. Женщины их часто прямо там спать кладут. Всё равно свадьбу гуляют 3 дня. Мужчины переглянулись. Надо, пожалуй, комбинезоны надеть, озвучил общую мысль Олстак. И запастись носками, с усмешкой добавила Айтен. Команда парящей стрекозы так и сделала. Все натянули легкие защитные комбинезоны и приготовили носки, набитые шерстью. Безопасно, просто и есть шанс устоять против местных без особых повреждений. Свадьба удалась. Родственников у жениха оказалось по местным меркам мало. Он рано осиротел, поэтому на помощь Ртоку пришли другие ученики шамана. Парни, увешанные бубенцами, хвостами и яркими лоскутками, внезапно повалили из-за соседних палаток, и с лихим гиканьем принялись наскакивать на команду, размахивая тушками птичек, похожих на кур. Команда немедля встала на защиту невесты, и лиха отбивалась носками, широко применяя затейливую портовую лексику на пятнадцати языках. Впрочем, ученики шамана не отставали, матерясь на бедирском и посылая родственников невесты в глубины местных зверей с завидной регулярностью. В этой весёлой суматохе Елена не сразу заметила, что заднюю стенку палатки аккуратно вспороли. Она дёрнулась лишь тогда, когда её обняли сильные руки, а губы прикрыла жёсткая мужская ладонь. Цс, невеста, не надо шуметь, нас ждут. Девушка постаралась расслабиться, но всё равно оставалась в напряжении, пока Эрток выносил её из палатки, закидывал на зверя, похожего на земного верблюда, и под мягкий стук копыт увозил куда-то за ряды шатров. Ей не хотелось испытывать какие-то чувства к этому случайному мужу, но она проникла с невольным уважением к его ловкости и аккуратности. А ещё Тирна успела им поведать, что друзей не зовут помочь на свадьбе, они приходят сами или не приходят. Судя по всему, Ирток другие ученики уважали, а может даже любили, ведь пришли почти все. А ещё этот Бедир очень бережно её обнимал, не давая свалиться с высокой спины ездового зверя. И почему-то в этих объятиях Лене было спокойно, как с Луреном. С Таланом она всегда нервничала, а с этим Бедиром успокаивалась. Странно, волнительно и неловко. Выходит, дело не в расе Бедиров, а в одном конкретном помощнике капитана. Церемония обедиров оказалась очень простой и запоминающейся. Ирток остановил зверя у последней палатки, бросил поводья, подхватил звенящую золотом лену на руке и в 3 шага поставил её перед сидящим у костра шаманом. Отец, мы пришли за благословением небес. Старик поднял голову, смотрелся в испуганные глаза девушки, потом перевёл взор на ученика и медленно кивнул. Вижу, звёзды благоволят вам. Возьмитесь за руки. Ир ток нашёл дрожащую ладонь Лены и мягко спрятал её в своей ладони. После этого шаман трижды обвёл пару вокруг огня, накрыв их соединённые руки полосой ткани, а потом стянул их запястья выдернутыми из необработанного края нитками. Вступайте, тките своё полотно, укрепляйте его шерстью домашних животных, украшайте золотом и утепляйте мехом. Пусть вам будет тепло, сытно и весело вдвоём. После таких пожеланий из палаток высыпали нарядные бедиры и начали поздравлять новобрачных, утягивая их на подготовленную к празднику площадку. Едва над головами гостей взмыли праздничные вымпелы на тяжёлых копях, как бой команды и учеников закончился. Хитрые парни побросали тушки, скинули свои шаманские балахоны и в обычной одежде собрались на пир, посмеиваясь над чужеземцами. Тем пришлось бы отмываться в корытах не менее часа. Но команда парящей стрекозы легко сбросила комбинезоны и, поправив примятые капюшонами волосы, отправилась на пир. Коши ещё демонстративно собрал тонкие плёнки и запихнул в кофр для быстрой очистки. Ученики шамана рассмеялись, признавая поражение, и отправились умываться. Руки и лица у них всё же пострадали от липкого птичьего жира. Элрен, Эрнарен и Лерам со всей возможной скоростью спешили к месту празднования. Жених и невеста стояли в круге, выложенном тюками шерсти. К ним подходили празднично одетые бедиры, говорили несколько слов и дарили подарки, которые складывали в этот же круг. Считалось хорошей приметой, если подарки в кругу не поместятся это сулило молодым достаток. Хитрые бабульки дарили объёмные мешки с только что остриженной шерстью. Более практичные мужчины тяжёлые выделенные шкуры для палатки. Молодёжь дарила мелкие рукодельные вещички, вроде ножен, поясных сумок, корзин и горшков. Никто не дарил высокотехнологичные вещи, хотя Лена видела их немало в палатках. Просто свадьба была традиционным торжеством, и подарки дарились тоже традиционные. Стоя рядом с ртомком, девушка волновалась и крепко сжимала руку своего внезапного мужа, пока не нашла взглядом Элурена Эрнарена или Рама. волнение улеглось, и под пристальным взглядом мужей она даже сумела улыбнуться. Мужчины тоже успокоились, увидев её, и немедленно протолкались поближе, чтобы не оставлять жену без поддержки. Между тем, подношение подарков не прекращалось. У бедиров существовали традиционные подарки от отца жениха, от отца невесты. Список команде никто и не подумал вручить, потому как отцом невесты неожиданно выступил Талан. Он произносил короткие и ёмкие речи, И вручал Лене то дюжину каких-то животных, похожих на овец, то крупного верхового зверя, напоминающего верблюда, а то показывал гостям фотографии этих огромных меховых гор, которые паслись в загонах. И тоже называл их подарками моей дорогой дочери. Лену это удивляло, но Ирток ей всё объяснил. Видишь девушку за спиной талана? Это его невеста. На рассвете он навестил её родителей и внёс выкуп за право сражаться за неё у палатки. Теперь он доказывает невесте и её родне, что богат, и заодно говорит ей, что ты ему дочь, а не жена. Лена покраснела и хмыкнула, припомнив объятия и поцелуи Талана на корабле. Впрочем, если пугающий её мужчина решил назвать её дочерью, ей же лучше. Ты потом вернёшь ему подарки? негромко спросила она мужа, когда молодым дали передышку, поднеся гору мяса и кувшин с напитком. Нет, это будет оскорблением. Не переживай за Талана. Его семья богата, а благодаря тому, что он присылал домой, они могут себе позволить и не такие траты. Но если тебя это беспокоит, ты можешь продать скот и подарить деньги Талану на свадьбу. Девушка задумалась и покачала головой. Нет, так я не сделаю. Думаю, Талану будет неприятно. Просто пообещай мне, что ты поможешь ему, если Талану понадобится помощь. Иrtок заглянул в глаза молодой жены и покачал головой. Кажется, я понимаю, что в тебе нашли мужья. Ты милосердна, чувствительна и добра. Сильная и стойкая, как цветок, что расцветает в первый день весны, и такая же хрупкая. Лена смутилась, но поблагодарила. Тут перерыв закончился, и молодым снова пришлось стоять, принимая подарки и комплименты. Когда настал черёд родственников невесты делать подарки, Команда парящей стрекозы выкрутилась благодаря своим техническим возможностям. Нагревательные элементы, солнечные батареи и несколько отрезков ткани из запасов корабля произвели должное впечатление. Ирток прошептал Ленина в ухо, что нешерстяные ткани высоко ценятся на Бедере, ведь здесь не выращивают растений, из которых производят ткани, не разводят насекомых, способных производить волокна. Поэтому практически всюду используется шерсть и мех местных животных. Значит, через год ты сможешь заплатить выкуп за другую невесту, улыбнулась девушка. Ирток почему-то помрачнел и ничего не ответил.